Глава 19 В пути. Что может противопоставить слабый человек воле всесильных богов? Разве что только свое упорство и неверие в то, что боги способны все решить за него. Сервий Плав даже не пытался понять происхождение той неведомой силы, что занесла их в край, в котором никогда прежде не доводилось бывать ни одному из подданных священной империи. И все же Центурион не оставлял надежду отыскать дорогу домой. Как он полагал, для этого достаточно выйти к берегу моря. Там уж непременно отыщется мореход, знающий путь к берегам Римской империи. У Центуриона просто в голове не укладывалась мысль о том, что кто-то из мореходов... Поднимающих парус, чтобы пересечь морские просторы, мог не знать о существовании величайшей империи, покорившей полмира, раскинувшей свои пределы от моря и до моря, и не прекращающей своего победоносного шествия вперед границам неизведанных земель, дабы одарить плодами цивилизации дикие варварские народы. Однако беседа, которая не так давно состоялась у сервия Плафта с тремя людьми-ящерами, не внушала оптимизма. А дело было так. Как-то раз, воспользовавшись концом своего ножа, Плафт как мог изобразил на песке придуманную им самим карту несуществующего побережья. По одну сторону от неровной линии, обозначающей границу между сушей и водой, он наставил множество мелких точек, что должно было изображать песок пустыни, по другую же сторону он нарисовал несколько коротких волнистых линий, обозначающих воду. Трое людей-ящеров, присев на корточки, с интересом наблюдали за тем, что делал человек. Закончив свой рисунок, Сервиплавд взял с пола горсть песка и высыпал его туда, где на карте была изображена суша. «Земля». Отчетливо и громко произнес он, указав пальцем на кучу песка. Люди-ящеры о чем-то негромко посовещались между собой, после чего один из них поднял одновременно обе руки до уровня плеч и сразу же опустил их. Сервий плавт уже знал, что этот жест у людей-ящеров означал согласие, что-то вроде короткого кивка, который используют в подобных ситуациях люди». С невысокого столика из переплетенных веток, покрытого скатертью мха, Центурион взял чашу, наполненную соком, и выплеснул часть жидкости на участок карты, обозначавшей море. «Вода!» — произнес он, взглянув на людей-ящеров, и на всякий случай плеснул на нужный участок карты еще немного жидкости. Все трое людей-ящеров одновременно подняли и опустили руки. «Мы!» Сервиплав ткнул пальцем себя в грудь, а зачем подчередно указал на каждого из своих собеседников, находимся здесь. Он указал пальцем на участок, обозначающий сушу. Мне, он снова указал пальцем на себя, нужно попасть сюда. Центурион указал на мокрый участок карты, к морю. Вы знаете дорогу? Сервиплав кончиком ножа прочертил линию, соединяющую сушу и море. После того, как люди-ящеры посовещались между собой, один из них поднял правую руку и прочертил ею в воздухе горизонтальную линию — знак отрицания. «Вы не знаете дорогу к морю?» — не смог скрыть своего разочарования сервий Плафт. На всякий случай он еще раз прочертил ножом линию, соединяющую сушу и воду на импровизированной карте. Человек-ящер вновь повторил свой отрицательный жест. Затем он зачерпнул пригоршню песка и высыпал его на то место, где до этого Центурион вылил жидкость. Теперь вся карта была засыпана песком. Человек-ящер пристально посмотрел на римлянина и что-то прощелкал на своем непонятном языке. После чего еще раз, чтобы уж вовсе никаких сомнений не осталось, повторил горизонтальное движение рукой. «Сомнений быть не могло!» Люди-ящеры хотели объяснить Центуриону, что пустыня не имеет границ. И все же Сервий Плафт решил продолжить путь. Он не без основания опасался, что проведя они еще несколько дней в подземном городе людей-ящеров, условия жизни в котором, хотя и отличались от тех, к которым привыкли римляне, но были при этом вполне комфортными, ему уже не удастся построить своих воинов в колонну по пять и, указав направление в сторону ровной, как острие меча, линии горизонта, заставить их вновь зашагать по красным пескам, держа путь в бесвестность Центурион знаками постарался объяснить человеку-ящеру, который почти все время находился рядом с ним, что им пора уходить. Плафт полагал, что это тот же самый представитель племени людей-ящеров, который первым встретил людей, хотя на самом деле это мог оказаться кто угодно, на взгляд человека все обитатели подземного городка, не носившие ни одежды, ни каких-либо иных украшений, были неотличимы один от другого. Плафту показалось, что человек-ящер понял, что он хотел ему сказать. Если хозяин подземного города и считал, принятое римлянином решение полнейшим безрассудством, то он оставил собственное мнение при себе. С первых же дней знакомства с людьми-ящерами Центурион обратил внимание на то, что им была свойственна редкостная деликатность. О чем бы ни заходила речь, никто из местных жителей не пытался навязывать гостям своего мнения. В подземном селении людей-ящеров вынужден был остаться только легионер по имени Иторис. В последней битве при Каннах карфагенская стрела насквозь пробила Иторису левое бедро. Если бы он сразу попал в руки опытного лекаря, то Рана, скорее всего, зажила, оставив, как напоминание себе, только две отметины, похожие на мелкие серебряные монеты, прилипшие к коже. Но после двухдневного перехода по пескам пустыни, когда не было даже воды, чтобы промыть рану, и чистой материи, чтобы заново ее перевязать, рана на ноге Иториса начала гнить. Нога легионера болела все сильнее, и вскоре он уже не мог идти, не опираясь на плечи двух своих товарищей. К моменту встречи с людьми-ящерами в ране на ноге Иториса уже завелись червяки. Нога распухла, сделавшись похожей на колоду. Кожа на ней приобрела мерзкий темно-фиолетовый цвет. Самого Иториса трясло, как в лихорадке. Лицо его сделалось мертвенно-бледным, словно обсыпанное мукой. По вискам стекали крупные капли холодного пота. Руки же его были горячими, как у человека, только что вышедшего из термы. Сервию Плавту и прежде доводилось видеть такие последствия ранений, которые на первый взгляд казались легкими. Он знал, что Иторис уже не жилец. Но к тому времени, когда римляне решили продолжить свой поход в никуда, растительные лекарства, которые люди-ящеры давали Иторису, избавили его от жара. Рана на ноге легионера очистилась от гноя и червей и уже не причиняла нестерпимых мучений, и даже опухоль бедра начала понемногу спадать. Но даже удивительные лекарства людей-ящеров не могли сделать невозможного. Как и все прочие, Иторис понимал, что не сможет продолжить путь вместе с Центурией. Для того, чтобы Рана зажила, требовался покой и надлежащий уход. Долгий путь через пески стал бы для Иториса дорогой в царство мертвых. Рана снова начала бы гнить и убила бы легионера прежде, чем отряд добрался до моря, которое надеялся отыскать сервий Плафт. Прощаясь с Иторисом, Центурион пообещал, что непременно вернется за ним сам или пришлет кого-то, как только доберется до границ цивилизованного мира. Легионер в ответ только грустно улыбнулся. Оба они понимали, что обещание это почти невыполнимо. Никто никогда прежде не слышал о мире, в котором не восходит солнце. Никто не знал, где он находится и насколько далеко простираются его границы.